Глава четвертая «Саш, мой руки и спускайся! Сейчас будет обед!» Папин окрик застал меня за перекладыванием вещей в шкаф. «Иду!» Обед был весьма кстати, потому что кроме непонятной булочки в самолете я сегодня ничего не ела. Кухня была большой, чистой и современной. Стильные шкафы... Скрывали посуду. Большой холодильник тихонько гудел в углу, а на стеклянном столе на шестерых стоял набор из салонки с перечницей и две широких плоских тарелки. Едой совсем не пахло. Похоже, папа нечасто использует это место по назначению. Ты звал меня поесть или приготовить еду? Не смогла удержаться от иронии. Он обернулся и вопросительно посмотрел на меня. Ты умеешь готовить? Конечно. На его лице отразилось такое облегчение, что я рассмеялась. Отец тоже смущённо улыбнулся и признался: "Но «Ну, не даётся мне кухонная премудрость. Всё или сгорает, или остаётся сырым. Если ты возьмёшь на себя готовку, спасёшь нас обоих от гастрита". "О'кей, я люблю готовить, только продукты нужны. Вечером поедем в гипермаркет". Он не договорил, потому что раздался дверной звонок, и отец умчался открывать. Вернулся довольный с двумя коробками пиццы. Вот и наш обед. Садись, махнул мне. Я села на указанное место и дождалась ароматного куска с перцем, солями и свисающими паутинками сыром. Ну как? Супер. Я подняла большой палец, продолжая жевать. Папа удовлетворённо кивнул, тоже не забывая откусывать от своей доли. Это было классно и ново для меня. Мама не признавала фастфуд, особенно на обед. Чувство, мы с отцом поладим. Мы весело болтали обо всём и ни о чём одновременно, причём оба старались не упоминать маму, чтобы избежать неловкости. Для меня ещё слишком свежо было предательство, а отец, чем он руководствовался, я не знаю. Оказывается, папа взял сегодня отгул, чтобы провести день вместе и познакомиться со мной. Поэтому покончив с специей, мы отправились на море. Этот момент был очень волнительным. Море Я видела один раз, когда мне исполнилось 2 или 3 года, тогда мои родители ещё были вместе, и мы отдыхали на юге всей семьёй. Затем они развелись. И мама больше ничего не хотела слышать о море, видимо, воспоминания были слишком болезненными. Разумеется, той давней поездки я не помнила, поэтому сегодня знакомилась с морем заново. Оно было тёплым и солёным, укачивало меня на своих больших волнах, а ещё сверкало солнечными бликами. до самого горизонта. Отец установил меж камней большой пляжный зонт, и я пряталась под ним от палящего солнца между заходами в воду. Мой папа очень хорошо плавал и не боялся заплывать далеко от берега, в то время как я плескалась на мелководье, заходя максимум по грудь. «Ты не умеешь плавать?» — предположил он, понаблюдав за моими плесканиями. «Не умею. А чего тут отрицать? Мама и слышать не хотела о море». Ничего, мы это исправим, пообещал отец. У нас поблизости есть отличный бассейн. Завтра позвоню своему знакомому, если хочешь, конечно. Я была спокойна, расслаблена и, кажется, впервые за долгое время счастлива. У меня оказался отличный папа, который не давил, не воспитывал, спрашивал, чего я хочу, и учитывал моё мнение. Почему я раньше не попросилась к нему жить? После моря мы отправились закупаться продуктами. На втором этаже торгового центра располагалась фудзона, и сначала мы решили перекусить там. Выбор был не слишком большим, и я предложила попробовать анапскую крошку картошку. Оказывается, папа её никогда не ел, потому что раньше не замечал, и очень обрадовался возможности попробовать что-то новое. Он отправился заказывать еду, а я заняла нам столик в центре зала, расположилась на небольшом диванчике и достала телефон. Подруги наверняка уже изнывали от любопытства, как я долетела и устроилась. Да и маме не мешало бы позвонить. Голос долетел до меня со спины, заставив сон мое мурашек бежать по плечам и спине. Шоколадное с печеньем, ванильное с карамелью и малиновое. Посыпьте орешками. А ты что будешь? Я осторожно обернулась. Он стоял у Баскин Робинс. Вместе с девушкой, которая никак не могла выбрать мороженое, интересуясь количеством калорий в каждой порции. Вот за что мне такое счастье. Я же была хорошей девочкой. Значит, мой телефонный незнакомец ещё не улетел домой. Наверное, он встречал в аэропорту свою девушку. А она ничего. Высокая, ему под стать, огненная копна тёмно-рыжих волос, потрясающая фигура, ухоженная, стильно одетая. В общем, мне такое никогда не стать, только завидовать. Стоп. С чего бы мне завидовать этой девушке? Вообще ни одной причины не вижу. Я перевела взгляд на него. Одет в белую футболку и узкие голубые джинсы, подчёркивающие длину ног и стройность фигуры. На шее короткий кожаный шнурок с какой-то подвеской. Слишком далеко, чтобы рассмотреть точнее. Волосы слегка взъерошены. Как будто кто-то только что прошёлся по ним петернёй. Ещё немного, и мы опоздаем на сеанс. Судя по голосу, он даже не раздражался, так констатировал факт, но затем не выдержал и обратился к порнишке-продавцу. Да ей, обежиренное мороженое, любое. Девушка надула губки и отвернулась. Всё-таки он красивый, но злой. Мне на его пути лучше не попадаться. «Вряд ли этот любитель айфонов простит свою потерю, хотя, если подумать, я там не особо и виновата, просто так звезды сложились». Он повернулся, и я резко нырнула под стол, даже не успев подумать, задела виском угол и прямо почувствовала, как от удара расходится вибрация внутри головы. «Саша, с тобой все в порядке?» Отец выбрал идеальный момент, чтобы вернуться. «Все нормально», — пискнула, не поднимаясь. Телефон уронила. Так вот же он, на столе, удивился папа. Вот ведь наблюдательный. Осторожно подняла голову и посмотрела в сторону Баскен Робинс. Там уже никого не было. Окинула взглядом фуд-корт и увидела их уже в конце зала, у самого входа в кинотеатр. Фух, ушёл. Но в этот момент незнакомец обернулся и тоже посмотрел в зал. Наши глаза встретились на короткое мгновение. Я увидела, как на его лице мелькают, сменяют друг друга эмоции: удивление, узнавание, гнев. А затем девушка потянула его за руку и что-то сказала, уводя в проход кинотеатра. И только когда они оба скрылись из виду, я поняла, что всё это время задерживала дыхание. Перевела взгляд на отца, который очень внимательно наблюдал за мной. Какие-то проблемы? поинтересовался он, словно бы не взначай. Я потрясла головой и тут же поняла, что делаю это слишком активно, чтобы не вызывать подозрений. Надо срочно перевести тему. Я так проголодалась, слонабус съела, сняла с подноса еду и поставила его на пустой столик по соседству. Саша. Отец очень серьёзно произнёс моё имя, и я подняла на него взгляд. Если у тебя возникнут какие-то проблемы в школе или ещё где-то, Ты же расскажешь мне? Я помогу, что бы ни случилось. Спасибо. Кивнула и тут же опустила глаза, смутившись прозвучавшей серьезности. И почему я так долго не знакомилась со своим отцом? Не знаю, что произошло у них с мамой, но, по-моему, он отличный парень».